Что вам угодно? Неожиданно и не совсем то приветливо спросил он, поднимаясь из-за разделявшего их стола. Плевкт, не рассчитывавший такого приступа, даже вздрогнул немного и с смущенной улыбкой пролепетал: от князя Шадурского хлебосущенский управляющий ксениятельство имею честь с господином Марденкой. Да, я Марденка. Что ж вам нужно-то? Я прислана к князю, хм, а князю что нужно? Да вот насчёт вашего взыскания. Что ж такое взыскание? Взыскание идёт своим законным путём. Пусть её сиятельство обращается, куда следует, а ят что ж при этом? Такс. Но всё же желательно было бы переговорить. О чём же нам переговаривать? Сюжета не вижу, никакого сюжета. Сюжет тот, что князь никак не предвидел, не ожидал. Хмм, не ожидал. Должен было ожидать, коли векселя подписывал. Не на ветер жание подписываются. Так, новые даже не предупредили их о своём намерении. А зачем бы это я стал предупреждать? Причин к тому не нахожу никакой. Он ведь и без меня, полагаю, предупреждён уже. законным путём. Всё это совершенно справедливо, однако года 2 назад, когда я имел свидание с вами ещё по поводу скупки документов, вы объявили, что вы взыскивать не намерены. Я и не взыскивал тогда. Вы говорили, что производите эту скупку из благих намерений, из расположения к его сиятельству. Так, точно из расположения. Вот я теперь и докажу моё расположение. Глебона Сущинский затруднился, в каком смысле по-настоящему следует ему принять последнюю фразу. Однако я не вижу расположения, если уже взыскание пошло, заметил он. Хм, усмехнулся Морденко. Если князь моё тогдашнее расположение принял не в аллегорическом смысле, то я вижу, он весьма подогрел с тех пор, как мы не виделись. Своих денег государь мой никто даром кидать в воду не станет, а я за бумажки их сиятельства своими кровными заплатил. Ну с, так вам больше от меня ничего не нужно? Нет, я прислал с предложением, чтобы вы повременили дней восемь, вам будет заплачено сполна. Кто это заплатит? Как кто? Конечно, сам князь. Кто ж другой ещё? Нет. Князь не заплатит, спокойно возразил Морденко с стойкой уверенностью полного убеждения. Как не заплатит? Нам только суммы наши нужно собрать. Никаких сум у вас, кроме долгов, нету. Что у меня пустяки, говорите? Разве я не знаю? Позвольте, господин Морденко, если я вам говорю, стало быть, мы имеем свои расчёты. Расчёт этот вы, может быть, и имеете, да ведь и я свои расчёты тоже имею. А денег всё-таки у вас нет? Разве Господь с небеси пошлёт? Ну, тогда и представляйте их в законном установленное место. А я уж получу оттуда, обо мне не беспокойтесь. Но всё-таки князь просит вас, чтобы вы были так добры приостановить на малый срок ваше взыскание. Не приостановлюсь. Раз уж подо напуска идёт своим путём, заплатите всю сумму сполна и взысканию конец. Но ведь князь, сам князь просит вас. Сам князь просит меня. Скажите, какая честь просит. Но передайте ему, что я благодарю за честь. Но исполнить просьбу всё-таки не могу, так и скажите. А теперь полагаю, вам уж больше ничего от меня не нужно. Клебаносущенский видел, что старик весьма явно выпровоживает его из своей квартиры, но ему не хотелось уезжать, не увезя с собой хотя малейшей тени какой-нибудь надежды для княгини Татьяны Львовны. Черт их знает, может быть еще их дела и к лучшему как-нибудь обернуться. Может сын на Шеншевских деньгах женится. По размышлял все сторонний полевкт. Все может быть. Чем черт не шутит. Так мне выгод с своего положения упускать не следует. Вследствие таких соображений он медлил уходом, меж тем, как Марденков в ожидании ответа на свой вопрос не сводил с него недовольных и сухо строгих глаз, как будто следя за малишем его движением. Плевкт, ощущая на себе эти неотводные глаза, чувствовал некоторую неловкость. Однако же преодолев ее, посеменил на месте, откашлялся, с улыбочкой и очень мягким голосом обратился к собеседнику: «Послушайте, господин Марденкам, все же, как бы то ни было, а не мешало бы поговорить об этом деле? Излишне с... Сухо поклонился старик, причём нечаянно распахнулись полы его накинутой на плечи мантии, обнаружив под собою два ключа в скрещенных руках морденки. "Нет, но всё же ведь князь, никто небудь продолжал поleft мягко лисьим убедительным тоном, ведь это особа, человек со связями, влиятельный с А ведь и то сказать по пословице, то говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я ничего не потеряю. Положительно перебил Осип Захарович. Мое дело чистое. Может быть, его сиятельству угодно будет оспаривать подлинность его документов. Так из этого ничего не произойдет. Себя только пуще заморают. Дело чистое. -с. Я знал, что покупал. ни одна бумажка не прошла без самой строгой и точной проверки. Все как есть по форме. В маклерских книгах все бумаги помечены. Нет, это напрасно, совсем напрасно. Тут уж ничего не поделаешь. Да я не о томс, возразил хлебносушинский, а я, собственно, насчет того, что как же это вдруг такая особа почтенный известный вдруг такое дело тут уже, так сказать принцип страдает. Что это значит, принцип? Так, скажи, если вы изволили сказать, что это такое? Я, извините, с немножко в толк себе не взял. Это принцип, это начало всеми уважаемое семейство, принадлежащее к высшему сословию, к ко всеми уважаемому сословию, и вдруг. Вы ни к чему не внемле, подаёте на нас к взысканию разом на такую сумму, это может компрометировать. Кого? Компрометировать? Прищурился Морденко. Да всё семейство. -с. Как же некомпрометация, если вы помимо частного соглашения с семейством, так-таки прямо к взысканию подаёте, оглашаете, так сказать, публичность вводите. Что ж, это поучительно. Ехидно улыбнулся Осип Захарч. Поучительного не нахожу, сухо и обидчиво возразил Пляевт Харлампоевич, но вслед за сим сейчас же поспешил придать всю прежнюю мягкость своему тону. Нет, господин Морденко, право, честное соглашение и для вас, и для нас было бы лучше. Поверьте. Так, Потому мы бы условились, назначили бы сроки, и в 5-6 лет долг был бы погашен со всеми процентами даже, какие могли бы там ещё и впредь причесаться. Хлебонасущенский закинул удочку на счёт процентов в том чаении, что под денег на неё скрягу Ростовщика. Он говорил всё это, не имея, однако, даже бледного понятия о былых отношениях князей Шадурских к этому человеку, говорил, надеясь, что посредством такого манёвра успеет, во-первых, дней на 8 затянуть дело, а там быть может, при удачном опутывании ещё лет на 5 оттянуть минуту гибели для князя ских дел. Но этот паук попал не на ту муху. Ни в какие сроки вы мне не заплатите, говорю вам, нетерпеливо перебил его Марденко. Уж вы лучше с этими предложениями подъезжайте к другим, а не ко мне. И нечего стал быть нам ни слов, ни времени тратить понапрасну. Прощайтес, я спать хочу. Но нет. Послушайте, почтеннейший, решился Полевкин еще на одну попытку, чтобы вам и в самом деле повидаться бы, да переговорить лично с самим князем. Поезжайте-ка завтра прямо к нему. Я устрою так, что он вас примет без всяких окольичностей. Да и сам, пожалуй, не прочь бы повидаться с вами. Поезжайте к праву. Хлебоносущенский понимал, что единственная надежда на маломальский благоприятный исход заключается в личном свидании Мордженки с Шадурским. Сама Татьяна Львовна сказала, что в случае крайности придётся послать к нему князя. Но приезд его к Ростовщику Плехт считал уже самой крайнейю и решительно последней мерой, поэтому он всё-таки предварительно попытался было сохранить тот наружный декорум, который, по его разумению, соответствует важности и значению княжеского имени, обстановки и социального положения. Он думал, что для дела сначала достаточно будет, если расставщик и сам пожалоует к князю, а не князь к нему. Он старался при этом дать ему заметить, что ведь князь никто не будь, что и то уж достаточная честь, оказывается, бывшему холопу, если его лично приглашают к бывшему его барину, что Дела шадурских вовсе не так уж плохи, как это может показаться, что наконец и самая уплата далеко не невозможна после новых условий приличном свидании. Поляев всё ещё не совсем-таки терял надежду хоть как-нибудь обойти старого скрягу, но он решительно ошибся. В ответ на последнее предложение Мордженко Шаганна 2 откинулся назад, впирил в него изумлённый взор и очень выразительно захохотал. Ха-ха-ха-ха. саркастически сухо и раздельно раздался по комнате его деревянный, как бы нарочно сделанный хохот, ха-ха-ха-ха. Вслед за ним откликнулся из клетки хриплый голос передразнивающего попугая. Марденко покосился туда с видимым удовольствием и указал рукой на клетку. Вот, глупая птица, попугай, сказал он хлебносущенскому, совсем глупая птица. А и та понимает, сколь это смешно, сколь недостойно было бы с моей стороны ехать к его сиятельству. Ха-ха-ха! Поехать? Зачем я поеду? Зачем? Для чего? С какой стати? Нет, государь мой, не вижу я к тому никакой причины. На извозчик только по напрасную истратишься, либо под мётки за даром и шарыгаешь. Это пускай уж бари катаются, до да прогулки делают, а нашему брату на извозчике приезжаться не приходится, ни по карману суды, ни по карману тактас. Хлебоносущенский, понимая, что удочка лопнула, стоял как в воду опущенный, а Мордженко с ехидным самодовольством прошёлся по комнате. Если во святительству нужно видеть меня, заговорил он с расстановкой, то квартира моя известна. Может и ко мне приехать, а самому мне делать визиты не приходится. Не подчину батюшка, не подчинус. Всяк сверчок знай свой шесток, говорит пословица, и я очень хорошо это понимаю. Вы хотите, чтобы князь сам к вам приехал, встрепенулся хлебоносущинский. Хорошо, я передам ему ваше желание, может быть, он и согласится. Мардженко с неудовольствием остановился против него и нахмурился. Я милостивый государь мой, вовсе этого не желаю. отрезал он с прежней отчеканкой: "До его согласия мне нет никакого дела, потому я вовсе и не приглашаю его, а говорю только, есть ли у человека есть до меня дело, то нияк не ему, а он ко мне может пожаловать, вот и всё. А особенной чести в княжеском посещении я для себя не усматриваю. Нам ведь с барами компанию не водить, мы люди мелкие, маленькие, тёмные тактос". Нет, вы не так меня поняли, поспешил поправиться хлебносущенский. Князю нужно видеться с вами, отчего ж ему и не приехать? Он, я уверен, с удовольствием поедет к вам. Это как ему угодно, пожал плечами Морденко. Коли буду дома, конечно, из квартиры не выгоню, если застанет меня, то увидит. А не застанет и вторично приедет, будет нужда есть какая.